Ананасовый чизкейк. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: 900 г, 6 пачек сыра Буко, 3 пачки сливочного, 3 пачки ананасового. 1/4 стакана жирных сливок, 3/4 стакана жирной сметаны, 1 стакан сахара, 3 яйца, 3 столовых ложки крахмала, несколько капель ромовой эссенции. Способ приготовления. Взбейте миксером пачку сыра, 3 стакана сахара и крахмал на низкой скорости в течение 3 минут. Добавьте остальной сыр и всё снова взбейте. Переключите миксер на высокую скорость, добавьте оставшийся сахар, потом ромовую эссенцию, сливки и сметану. По одному добавляйте яйца. Взбивают только до тех пор, пока они полностью не растворятся. Важно не перебить массу. Включите режим выпечка на 60 минут. После выключения подождите 15 минут и вытащите кастрюльку. Охладите, выложите чизкейк на тарелку.